Глава 9. Ноябрь 1765 года. Шушары. Российская империя. «Господа, вы далеко собрались? Еще и без меня?» Раздавшийся голос заставил меня вздрогнуть. А Пафнути быстро откинул пол жупана, в который я недавно переодел своих людей и вытащил пистолет. «Забавно. Не замечаю, как в моей руке оказался кинжал. Вот что значит уроки, вбитые испанцем». Кстати, именно Дон Алонсо к нам обратился, выйдя из-за амбара. Оружие наставник не касался и смотрел на камердинера с откровенной насмешкой. Но тот не собирался опускать пистолет, глядя на нежданного гостя, весьма недружелюбно. Кладу руку на запястье пафнуть и обращаюсь к Декисадо. У меня простой вопрос. Вы со мной? Да, и уже давно, если вы не заметили, — улыбнулся испанец. Только крест я целовать не буду. Думаю, хватит моего слова дворянина. После услышанного камердинер тихо чертыхнулся, поминая излишне любопытных басурман, везде сующих свой нос. В ответ Алонс улыбнулся еще шире. «Я не подслушивал ваших разговоров с его высочеством, но советую в следующий раз менее громко разговаривать о подобных делах со своими сторонниками. А теперь предлагаю обсудить создавшееся положение. Пафнуть и прав, что нельзя медлить». Быстро обдумываю главный вопрос, доверяю ли я Дону Алонса? ведь речь идет о весьма неоднозначной ситуации, где меня обвиняют в покушении на императрицу. Затем понимаю, что сейчас глупо отказываться от любой помощи, тем более, что испанец не забыл ссоры с Гришкой и точно не встанет на сторону мерзкой семейки. А далее посмотрим, чем все закончится. Да и нет у меня людей, чтобы разбрасываться с такими бойцами. Назначаю вас командующим нашего небольшого войска, произношу с улыбкой, а далее перехожу к серьезному разговору. Я пока не представляю, как быть дальше, но сразу предупреждаю, что семью не брошу. С этого я и хотел начать. Принц разумный человек, еще правильно воспитал своих детей. В вашей семье стоит быстрее собраться и отбыть соседнюю усадьбу. Она сейчас пустует, так как ее хозяин уехал в Москву. Думаю, тамошние слуги не будут препятствовать, а владельцы потом выплатят компенсацию. Что касается посланных по вашу душу гвардейцев, то надо узнать, когда они прибудут и каким оружием мы располагаем. — Гонец сменил лошадь на ямском подворье и загнал ее до полусмерти, — тут же ответил Пафнутий. — Думаю, два часа у нас есть. Оружия хватает, я ведь сделал здесь небольшой запас. — Когда вы осматриваете арсенал и решайте, как быть. Заодно подготовьте воски, ведь людей поедет немало, еще и припасы надо загрузить, а я пойду разговаривать с отцом, киваю соратником и направляюсь в дом. Судя по всему, Антон Ульрих наблюдал за нашими переговорами из окна, поэтому встретил меня в опустевшей гостиной. Быстро излагаю ему новости и жду ответа. Признаюсь, он меня удивил. Отец думал всего несколько мгновений. Вещи на случай повторного ареста у меня давно готовы, ведь нас могут выгнать из дома и увезти почти голыми, как однажды уже было. Да и домашние предупреждены. Я даже подумывал о возможном побеге на такой случай, ибо не хочу более видеть своих детей в заключении. Оружие у нас тоже есть, а и с Лешей неплохо стреляют, хоть и не бойцы, но ты и сам знаешь. Нам нужно полчаса, не более. Иди и делай, что задумал. Знаю, что отговаривать тебя бесполезно, потому не буду мешать. И знай, я счастлив, что у меня есть такой сын. Обнимаю разволновавшегося отца, и тут же к нам подбегают Миша с Наташей. Малыши явно подслушивали, но вряд ли много поняли. Мы тоже счастливы и будем тебя ждать. Взгляд сестренки был неожиданно серьезным. Глажу ее и братишку по голове и быстро выхожу из комнаты. Не хватало еще расчувствоваться. Сейчас мне нужен холодный ум. — А пушки у тебя случайно нет? — на подходе к жилищу прислуги слышу удивленный возглас испанца. Была такая мысль. Да не успели привести. Пушка всего одна, и она нам в Санкт-Петербурге важнее. Вдруг вражины попытаются захватить Анечка в дворец? — ответил Пафнутий. — Я пошутил. — А я нет. Подхожу к сараю, откуда слышался разговор. Испанец курил свою трубку, а насупившийся камердинер стоял рядом. Сегодня пасмурно, но дождливо. Морозов тоже особых нет, поэтому можно поговорить и на улице. Увидев меня, дон Алонсо вытащил трубку изо рта и произнес: "В нашем распоряжении семь человек, включая вас. Повнут и поручился за Анисима, Кирилла, Севастьяна, Кузьму и некого Афанасия, который принес вести из столицы." Есть еще двое надежных людей, но их придется отправить с вашей семьей. Оружия и достатки. в достатке. Можно хоть сегодня начинать небольшую войну». Испанец посмотрел на Камердинера и ухмыльнулся. «Касаемо диспозиции, то предлагаю выдвинуться навстречу врагам. В полутора верстах есть удобное место, где дорога сужается. Там можно устроить засаду. Заодно спрячем бочонок с порохом и подорвем его в нужный момент. У нас в наличии восемь ружей и дюжины пистолетов». Такой залп на узкой тропинке остановит и сотню воинов. Но не думаю, что за вами послали более двух десятков кавалергардов. Их мы точно остановим и дадим вашей семье уйти. Затем ускользнем сами. Ничего себе размах. Дакисада решил устроить здесь небольшую войну. Только сомневаюсь, что мы долго выстоим против превосходящего по численности отряда. И почему он решил, что за нами послали кавалергардов? Об этом я и спросил в первую очередь. «Шифом полка является Григорий Орлов. Простым войскам ваш арест не доверит, а пехоту сюда не пошлют. Если коницы, то это кавалергарды. Я уже отправил Анисима следить за дорогой, а Кирилл с Севастьяном пока готовят лошадей и два воска. Нам надо забрать оружие, порох, припасы, и теплую одежду. Если будем ночевать в лесу, то попросту замерзнем. В вашей семье повозок хватит, но им придется потесниться». Положительно дон Алонсо ранее воевал и командовал немалым отрядом. Чего он не подался в какую-нибудь европейскую армию? В той же Австрии всегда рады толковым офицерам, тем более католикам. Готовим засаду и ждем противника. Но вначале я бы провел с ними переговоры. Вдруг это ошибка? Да и не хочется просто так убивать русских людей. Поэтому делаем две засеки. У первой встречаем гостей, и в случае невозможности договориться отступаем ко второй. Там и бочонок подорвем, ведь нам будет не до политесов. Идут удвукой, но не спешат. Впереди два разведчика, за ними остальной десяток. Обозы нет. Меня не заметили. Я их из леса увидел, пересчитал и по тропке ушел. Благо дожди были давно, и все подсохло. Докладывал запыхавшийся на довольный Анисим. Еще я заметил, что пафнуть и сотоварищи смотрят на меня чуть ли не с восторгом. Будто верующие, увидевшие чудо. Истинные фанатики. А ведь они не боятся гвардейцев, готовясь убивать и умирать. И это... Вдруг добавил слуга. «Мне показалось, будто один из офицеров похож на того, который ездил с нами в Холмогоры». «Не уверен, что это многое меняет. Меня сопровождали наиболее доверенные люди императрицы. Тут скорее надо готовиться к неминуемому бою». «Хорошая новость», — не согласился с моими мыслями испанец. «Оба старших офицера тогда показались мне порядочными людьми. На переговоры они должны согласиться, а далее будем действовать, отталкиваясь от противника. Может, даже обманем их и сбежим». В ваших устах это звучит необычно, как-то неблагородно получается. С удивлением смотрю на Дона Алонса. Мы на войне, и это не обман и не подлость, а военная хитрость. Никто ведь не собирается стрелять в спину переговорщикам. А теперь за работу? рявкнул испанец, заставив всех дернуться от неожиданности. Знакомые все лица. Подошедшие офицеры особого удивления не выказали, будто ждали подобной встречи. Ага. Посреди лесной дороги, перекрытой повальным деревом и сидящими в засаде вооруженными людьми, обычно и проходят переговоры. Я сейчас сильно переживаю, поэтому и мысленно шучу. Анисим, стоявший в передовом дозоре и приведший незваных гостей, не ошибся. Перед нами предстала знакомая парочка – поручик Столыпин и подпоручик фон Левенроды. Оба кавалергарда были слегка помяты и явно замерзли. На улице не очень холодно, но уж больно легко оделись гвардейцы. Куда им в куцах, камзолах и плащах до наших теплых кафтанов? Может, в Батфорд удобно, вывивать только при долгой дороге холодновато. А у нас мягкие сапоги с шерстяными носками. В такой одежде укутавшийся одеялом можно и заночевать на улице. Кстати, красный нос немца подтверждал мою правоту. «Почему именно вы, поручик?» – спрашиваю командира отряда после положенных приветствий. «Если речь о том, что арестовывать вас послали именно кавалергардов, то все просто. Охранять, сопровождать и выполнять личные поручения императрицы – наша прямая обязанность. Да и нет в столице конного отряда, готового немедленно выступить в поход. Есть конная гвардия, но большая ее часть сейчас в Польше вместе с подполковником Волконским. Сначала я не понял, почему речь о каком-то подполковнике, но затем вспомнил, что полковником конной гвардии является сама императрица. Офицер меж тем продолжил. Большая часть оставшихся в Санкт-Петербурге гвардейцев либо в отпусках, или их не найти. «Да и полк наполовину состоит», — Столыпин пытался найти правильное слово, — «из недорослей или совсем младенцев, что могут позволить себе влиятельные семейства? Ведь одни честно служат и попадают в гвардию, проявив себя на полях сражений, а другие, не нюхавшие пороха и пота, сразу получают высокие чины. Мне это известно, Алексей Емельянович. Продолжайте». «Я все же договорю». Командующий конного полка, ротмистр Голицын, отказался выполнять приказы графа Григория Орлова, который взял на себя полноту власти, пока ее величество занедужило. Его брат Алексей назначен временным генерал-губернатором столицы, так как эта должность была вакантна. Но не все военные поддерживают подобные действия. Поручик вздохнул и перешел к главному. «Мы вызвались отправиться добровольцами, получили приказ доставить вас, а также их высочеству Елизавету, Петра и Алексея в Зимний дворец». Только это незаконный, пахнет весьма дурно. Особливо, если знать скрытое поручение Алексея Григорьевича устранить вас в случае сопротивления. Хм, а вот это уже забавно. Орловы решили не стесняться и бросить все силы на захват наследников престола. Неужели императрица уже мертва? Или они таким способом устраняют любую возможность использовать меня как знамя? Ведь должна быть сила, которой опасаются всесильные братья. Сейчас нет смысла гадать, а лучше прояснить более важные вопросы. «Вы сказали «мы»,» — внимательно смотрю на Столыпина. Тот особо не смутился наверное, был готов к вопросу. «Я, Карл фон Левенроде», — кивок в сторону молчаливого немца, «а также еще 10 кавалергардов на вашей стороне. Среди нас нет простолюдинов, пусть большая часть дворян — однодворцы или безземельные, но нам знакомо понятие о чести, и все давали присягу, чтобы не случилось с ее величеством определять виновных должен суд, назначаемый сенатом». Действия Орловых и их союзников – измена, какими бы благими намерениями они не прикрывались. Вы законный наследник, утвержденный русской самодержицей, И отдавать тайный приказ, пусть иносказательно, убить вас за гранью разумного. Если кому любопытно, то я не верю, что вы участвуете в заговоре, тем более его возглавляете. В честности поручика я не сомневаюсь. Еще во время поездки в Холмогоры он произвел приятное впечатление, хотя отличался излишней строгостью. Но это больше плюс для офицера. Я здесь насмотрелся на некоторых представителей гвардии и был разочарован. Некогда лучшие полки русской армии превращаются в рассадник паразитов. Надо признать, что многие офицеры заслужили свои чины, а иные всегда готовы отправиться в действующую армию. Только сама ситуация предполагает разложение офицеров, ведь не все отличаются стойкостью духа по отношению к порокам. А еще я старался не показывать охватившую меня радость. 12 подготовленных бойцов, не считая нашей семерки, это уже сила, пусть и небольшая. ручку я сразу поверил, но с сомнением отношусь к подаркам судьбы, ведь ранее она меня не баловала. Тут в разговор вступил Дон Налонса быстрее меня, обдумав происходящее. Шушары послали только вас или будут еще люди? Вы совершенно правы. Я как раз хотел рассказать об обстановке, кивнул Столыпин. Если мы не доставим указанных персон к вечеру, то рано утром сюда устремится более крупный отряд. Думаю, его возглавит кто-то из братьев. Что вообще происходит в столице? На стороне мятежников, позвольте называть их так, Преображенские и Измайловские полки. Несмотря на назначение Ватковского подполковником Семеновцев, среди них большая часть – люди Шувалова, поэтому они не поддержали требования Орлова. Гренадеры и керосиры еще не вернулись в столицу, чего у моряков я даже не знаю. Да без разницы, что там с другими полками. Преображенцы – это Орловы, а Измайловцы – сенатор Суворов. Думаю, они едины в своих действиях и могут уничтожить любое сопротивление. Да и неповиновение несогласных офицеров их мало волнует. Большая часть остальных полков в лучшем случае располагает третью солдат. Плюс часть гвардии воевала и не вернулась с армейских квартир. «У Орловых есть одно слабое место», – произнес Докисада и недобро усмехнулся. «У них нет времени. Если императрица действительно при смерти, то вельможи и высшее офицерство будут искать благосклонности наследника. И не просто так вам приказали убить Иоанна Антоновича. Значит, ставку сделают на Петра, а Елизавету выдадут за Федора. Такова была изначальная интрига, только ее изменили в связи с новыми обстоятельствами. Почему не попробовать захватить больше, если появилась такая возможность? Не думаю, что им бы дали согласие на брак с вашей сестрой. Но сейчас совершенно иная ситуация, и братья хотят все. Но почему вы считаете, что вслед за мной идет Петя? Лиза старше, а в России нет закона о престолонаследии. И в этом веке державы больше правил женщины, нежели мужчины, решая похвастаться своими знаниями истории. Я же не просто так зубрил ее до главных болей. Мужчина наиболее предпочтителен при наличии выбора. Так уже было, когда наследникам объявили Петра Петровича, хотя Елизавета была старше. «Правда, императором стал Петр Алексеевич, бывший младшей тетки», произнес Декисада. Я уделил немало времени изучению той поры. Все гораздо сложнее, на русский трон посадили даже вторую жену императора. Но это было обусловлено юным возрастом наследников. И чем-то прошедшие события напоминают наши. Ого, тогда карнавали латышскую крестьянку, так как ее муж не оставил завещание. Екатерина тоже померла, но вроде хотела передать трон Анне, даже не Елизавете. Но в итоге императором выбрали внука Петра Великого, как прямого потомка Романовых по мужской линии. Также нынешняя правительница села на трон незаконно, а ее сын оставался наследником и не был допущен к власти из-за малолетства. Если я умру, то при отсутствии иных претендентов императором скорее станет Петя. А Лиза должна укрепить мерзкое семейство, выйдя замуж за Федора. Забавно, что сейчас Орловым даже выгоднее смерти Екатерины. Коль они смогут осуществить свой прожект, конечно. И Декисада полностью прав, что время их главный враг. Другой вопрос, надо ли нам соваться в столицу? «Ситуация сложная, сейчас вам никак нельзя попадать в руки заговорщиков, но и отсиживаться в лесу не выход. Я бы предложил подождать два дня, провести разведку и начать действовать. Даже самые преданные и подкупленные офицеры с чиновниками не пойдут на откровенный захват власти, когда умрет императрица. И лучше дождаться новости о ее состоянии. Вдруг это огромная ловушка?» Усмехнувшись моим округлившимся от удивления глазам, Алонсо пояснил. Суворов и сам Шишковский могут просто выманивать наиболее недовольную часть аристократии. В этом случае вам сам Бог велел сидеть в сторонке. Откровенные слова испанца очень не понравились кавалергардам, которые свой выбор уже сделали. Решив немного успокоить ситуацию, задаю мучащий меня вопрос. А как быть с моей супругой? Наталья Алексеевна может интересовать заговорщиков только при наличии ребенка, в самом крайнем случае, если будет подтверждена ее беременность. В своей грубоватой манере ответил Декисада. Но ведь ребенок может умереть в родах. Сам не понимаю, зачем спрашиваю такое. За долгую историю Европы были примеры, когда младенцев меняли, хотя об этом не принято говорить. Власть – страшная вещь, и ради нее люди пойдут на любые преступления. И вы знаете, это гораздо лучше меня. В людскую доброту и бескорыстие я точно не верю. Потому решаю знакомить вставших на мою сторону людей с некоторыми мыслями. Тогда предлагаю подождать до завтра. Утром мы встретим отряд, который должны прислать Орловы. Сейчас нас просто так не взять, а целый эскадрон сюда точно не пошлют. Поэтому предлагаю вернуться в усадьбу, выставив караул. Далее будем действовать от противника. Если моя жена никакой пользы для заговорщиков не представляет, то можно спокойно готовиться. Но для начала я хочу обсудить один момент. Испанец и оба вопросительно на меня посмотрели. Я не Елизавета или Екатерина и не готовился к свержению предшественника. Денег у меня нет, и еще неизвестно, что останется в казне. Поэтому я не могу никому обещать и тем более выделить какие-то суммы». Поднимаю руку, пресекая возражения обоих офицеров, явно решивших заявить о своем бескорыстии. «И, скажу честно, у меня нет никакого желания разбрасываться золотом и осыпать подарками отдельных людей, возводя их на невиданную высоту. Свои звания и титулы надо заслужить». Нет, мои соратники получат повышение, может, по деревеньке и орден. Далее у них будет возможность доказать свою состоятельность, так как именно им я стану поручать наиболее важные дела. И чем лучше покажет себя человек, тем выше он взлетит. Только фаворитов у меня не будет, и паразитов рядом тоже. Если кого-то не устраивают подобные условия, то лучше отказаться сразу. Рекомендую вам обсудить услышанное со своими людьми. Может, кто-то из них рассчитывает на гораздо большее, согласившись мне помочь. А лучше дождаться правдивых вестей, ибо мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Судя по задумчивому виду столыпина, он перебирал в уме людей, на которых мог положиться. Фон левинрода и декисады являли собой абсолютное спокойствие. Тут со стороны дороги раздались голоса и шум. Через некоторое время появился Анисим, ведущий подусцы коня, а рядом вышагивал неприметный мужичок совершенно затрапезного вида. Только я его сразу узнал. Это один из обозников, а значит, человек Шишковского, что сразу подтвердилось, когда гонец передал мне письмо, обернутое в кусок кожи. Разворачиваю бумагу и быстро пробегаюсь по ней взглядом. Письмо действительно от главы экспедиции, при этом оно весьма краткое. А еще у меня от волнения перед глазами начали скакать строки. Но чего переживать, если именно этого я и ожидал? Господа, ее величество скончалось. Произношу под громкий выдох офицеров и слуг, начавших истово креститься. Но это прискорбное событие почти ничего не меняют. Орловы всенародно обвинили меня в убийстве, требуют суда и убеждают Сенат провозгласить следующим императором моего брата Петра.